Глава 44. О том, как настоящий вождь бережет своих людей. «Я, труворжнец, клянусь славой Перуна, что не сделаю зла ни Ульфус Вити, ни его людям на этой земле». Вид у варяга гордый и мрачный. Дождь струится по его лицу, по обвисшим усам. Левая рука Трувара на перевязи. Интересно, зажила ли рана на ноге? Вроде не хромает. «Не я, не моя дружина!» Группа воинов, высадившихся на пристани, ждет моего решения. Они в недосягаемости стрелков, из-за дождя. Разве что бури мог бы, но не станет пока. «Да будет так!» — согласился я и крикнул тем, кто внизу. «Открывайте ворота!» И только так. Пусть это не мирный договор, но типа того. И Трувору он нужен больше, чем нам, потому что большинству его бойцов срочно требуется медицинская помощь. А оказать ее без горячей воды, без нужных медикаментов в условиях проливного дождя весьма нелегко. Он мог бы занять те дома, что снаружи, но это полумеры. Эти строения пусты. Вернувшись на остров, мы освободили пленников и забрали под защиту стен. Туда же унесли все сколько-нибудь полезное, включая даже запасы топлива. Пустые дома укроют от дождя, но не от нас, если мы пожелаем сделать вылазку. А еще Трувор не видит у причалов наши корабли. Там стоит лишь развалюха, которую я в свое время отдал отпущенным домой свеям и которые они мне благополучно вернули. На самом деле... Наши корабли ладожским ничем не угрожают. Мы и на всякий случай отогнали их подальше и спрятали, так же, как и Кнор. Но Труварта этого не знает, он даже не знает, сколько нас в крепости. Зато он знает, что там, за стенами крепости, уютные душные дома, горячая вода, вдоволь целебных трав и перевязочного материала. И еда, похлебка, мясо, каша, а еще пиво» с медом с травами просто пиво много пива но главное все же медицинские услуги и безопасность не сделаю злан ни ульфу свити ни его людям на этой земле это хорошо когда гость ставит жизни и благополучие своих людей выше гордости личных обид и амбиций вот я пока что так не всегда но я буду стараться не я не моя дружина Все. Теперь можно и гостеприимство проявить. В полной мере. Из 86 дружинников Трувара на ногах более или менее твердо стояла десятка два, включая и его самого. Раненых вдвое больше, остальные отправились в Ирий. Вернее, отправятся, когда будут совершены все подобающие обряды. А с ними в качестве спутников шесть пленных свеев. Варяги специально их не добили, чтобы уложить на погребальный костер победителей. Треска и его люди пострадали меньше, но и им досталось. И раненых у них было изрядно. Свеи дрались отчаянно, а в войске Ульфхама коренных данов, настоящих викингов, было не так уж много. Остальные — сбору пососинки. То есть ни опыта, ни стойкости настоящей. Той, когда своего убийцу с собой в лучший мир утащить стараются. Специфика рукопашного боя в нурманском формате такова. Если уж попал по тебе могучий викинг мечом или секирой, то кердык Даже если в руку попал. Топор — это нелегкая стрелка. Это рана в пять глубиной и кость пополам. В условиях боя гарантированная смерть от потери крови. Викинги на такой вариант развития событий смотрят философски. Раз помрешь по-любому, значит, надо успеть прикончить, кого успеешь, пока еще не помер. Смерть придет ко всем. Задача героя — встретить ее достойно. Вот разве что к воинской элите костлявая приходят куда реже, чем к зеленым дрэнгам. На треске вон не царапины. И на оспоке паруси тоже. Вот они сидят со мной рядышком, красавы. Пивом наливаются. Пиво у нас нынче сладкое, с медом. Гостям нравится. Да и нам тоже. Сладенькое всем нравится. У нас и другого сладенького в избытке. Женщины вокруг моих гостей так и вьются. Я попросил гуннера слух пустить. Если кто-то из них приглянется моему гостю, отдам. Моих хирдманов многие из них не любят. Как-никак мы их родню на ту сторону вечности отправили. А у вояк Трувора и Ульфхама карма в этом отношении чистенькая. И тоже воины. А быть при воине невольной наложницей всяко лучше, чем тир в общем пользовании. Напомню, тир — это рабыня на скандинавском. Словом, порадовал нежданных и незваных гостей, чем мог. Стол накрыл богатейший, выпивка девки. Все для вас, парни, глядите, какой я щедрый. Глядите и сравнивайте. Не бестайны мысли, ясное дело. Очень уж мне люди нужны. Крепкие, обкатанные в деле бойцы. Угощайтесь, други, не жалко. Впрочем, и гости мои тоже отдарились. И щедро. Треть добычи, взятой со свеев. И один из трофейных дракаров теперь тоже мой. Еще один. Кому бы и его продать? Опять Ольбарду? Дракар, оружие, расходники. Полсотни викингов можно снарядить и на румы усадить. Где бы вот только найти эти полсотни? Ну, да я им тоже дракар подарил. Дедушка шведского кораблестроения скоро отправится в последний вик в качестве погребального судна. Сам процесс похорон — Решили перенести на завтра, после дождичка. А еще я попросил Трувара подарить мне единственного уцелевшего свейского Хольда. Трувар удивился, но просьбу выполнил. Хольда и отвез в кирьяльское селение и убил. Лично. И жестоко. Хотел сначала отдать его на расправу кириалам, но вовремя вспомнил, что я здесь ярл. Хотя, по мне, так любая казнь — ничто в сравнении с тем, что эти твари сотворились теми жителями селения, которых им удалось поймать. Но это было днем, а сейчас вечер, и веселье бьет ключом. Справа от меня наливается пивом медвежонок. Слева разместился ульфхам треска. Дан подчеркнуто дружелюбен. Ни слова о наших прежних размолвках. Словно бы и не было моей ссоры с Рюриком и ульфхамово обещания меня прикончить. Если с этим не справится Трувор. Улыбка во всю пасть, мир, дружба, пиво из общей чаши. Вообще-то на этом месте должен был сидеть Трувор, но Жнец отказался. Он с варягами занял дальний конец стола. Ведет себя сдержанно, может из-за клятвы, а может сменил гнев на нейтралитет. Трувор уже поговорил с дочерью, с Анудом и с остальными родичами, переметнувшимися на мою сторону с теми, кто остался в живых. Чувствую, напряжение есть, но без эксцессов. За мертвых Трувор мне не предъявил, за живых тоже. Мои варежата там же, на варяжской части стола, смешались со старыми корешами Труворовыми отроками. Я не препятствовал. Скорее наоборот. Анут, Туб, Вузлеп и остальные — живая реклама моего маленького Хирда. Выглядят на порядок круче своих недавних соратников, а уж хвосты распустили, понацепляли все, что только можно. брони пояса богатые, мечи, гривны, браслеты и без конца хвалились перед родней, взятой под моим руководством добычей. А вот это зря и мой косяк. Забыл предупредить молодежь, чтобы гусей не дразнили. Боги, понятно, нарушение закона гость-хозяин не одобряют. Но от богов и откупиться можно, если прибыль предвидится феерическая. «Эй, брат, с чего не ешь? нака ка Медвежонок подсунул мне горшок с кашей. «Ну, как с кашей? Каша там тоже имеется. Ячменная, сваренная в жирном свином бульоне с добавлением лука, обжаренного в сливочном масле и обычного зеленого» с чесноком и прочими специями, с вареной свининой, нарезанной тонкими ломтиками, со свининой копченой, добавленной в пропорции один к двум, и еще каким-то мясом, птичьим, утятиной, похоже. Вкусно, однако. Соли только многовато, но и это с расчетом. Пиво от соленого вкуснее. Пиво мне подливала Заренка. Она за стол не садилась, рулила процессом, как хозяйка. Ну да, я тут главный, а она моя практически жена. Наливая, заря будто ненароком потерлась щекой, приласкалась. Может, и не будет ничего страшного, если я привезу ее на Селунд. Может, это привнесенные из будущего моногамные комплексы мою совесть грузит Если могут быть у человека две сестры, так почему двух жен быть не может? Выпей из дружеской чаши. Ульфхам подсовывает мне свою посудину И не скажет, что у меня своя Обидится, а то и оскорбится Пить из ульфхамовой чаши мне не хочется Он, небось, уже слюней туда понапускал А то и чего похуже Нет, не буду я это пить Но пригубить надо Я вернул чашу ульфхаму демонстративно обтер усы Ждал, что треска сам приложится Но тот лишь кивнул одобрительно Вылез из-за стола и куда-то отправился. И что-то такое в глазах у него мелькнуло, нехорошее. Или это у меня паранойя? Нет, не куда-то отправился треска, а к варяжскому концу. Ага, теперь Трувора угощает. Тот, понятно, не отказался. Они с Ульфхомом — давние сопалубники. Когда Трувор с Ольбардом к крюрику хрюрику присоединились, Ульфхом уже был там. Говорят, он с Рюриком с детских лет. Я даже слышал о ней, молочные братья. Заря. Опять пиво мне подлила, хоть я и выпил совсем чуть. Поймал ее за руку. Скажи Гуди, чтоб сама управлялась, а ты со мной посиди. Ульфхам, похоже, возвращаться не собирается. Трет о чем-то с Трувором. Мне бы насторожиться положено, но не буду. дан та еще хитрожопая бестия. Но Трувору я верю. Раз поклялся Перуном — Можно расслабиться. На время действия клятвы, конечно. Ну, а там видно будет. Опа! Рядом со мною селся Витмид. Здрав будь, Ярл! Совсем интересно. Это для своих я, Ярл. Для прочих пока что рылом не вышел. Король на горе. Землю прихватил. А вот хватит ли селенок не свалиться с горки? Разговор у меня к тебе, Ярл. Витмида я знаю. Нас с ним в Хрёрика в Хирт одновременно принимали. Теперь он Хускарл Рюрика под рукой Ульфхама. Не просто Хускарл, хольд К себе возьмешь, — не стал тянуть время Витмит. «Брат — Брат, — окликнул я Медвежонка. — Такие дела мы с ним решаем коллективно. — Бери, — одобрил Свартьёвде. — Мы этого пивохлёба давно знаем. Строй не сломает. — У Хрёрика я Хольт, — напомнил Витмит. «О, самая интересная часть найма — сколько денег!» «Это так!» — согласился медвежонок Хольд. «Но Хольд Хольду рознь!» «У нас вот Хольдом Хавгрим палец был!» Свартьевге плеснул немного пива на пол, отдавая долю погибшему герою. «У меня тоже две доли. Вот и смекай, Витмит, кто есть наш Хольд, а кто у Хрёрика!» Витмит нахмурился. Он знал, что мне нужны люди, и я знал, что он знает. Я бы и Хольдом его взять согласился. Но вмешиваться не буду. Медвежонок в таких делах ас. Хотя насчет двух долей он приврал немного. Есть у него и другие доли, например, как совладельца северного змея. Опять-таки напомню. При дележе добычи хозяин корабля, которым обычно является вождь Хирда, получает по одной доле за каждый корабельный рум. Это помимо командирских. «С тобой не равняюсь», — согласился Витмит. «Но все же две доли мне дай. У Хрёрика я уже хольд а Хрёрик — Конунг». «Ты лучше с другой стороны посмотри», — не сдавался Медвежонок. «Доля у Хрёрика и доля у нас, они разные, друг. Лично я охотней согласился бы на одну долю в Хирде Ульфа, чем на три в Хирде Хрёрика. Наверняка побольше выйдет». «Так вы в боях добро берете». А Хрёрику люди дань сами несут, — возразил Витмит. — Так хорошо, — воскликнул Свардхёвди, — воин живет битвой. И, прибрав пафос, — и ты забыл, Витмит, что нам тоже сами несут. С каждого корабля, что мимо проплывает, мы-то берем. Может, оно и поменьше выходит, чем в вальдейге Да только в Вальдегье его на скольких приходится делить. А на сколько? То-то. — Вот, — обрадовался Витмит, — немного вас. — Значит, я вам нужен. — Нужен, — согласился братец. — Не то я бы пиво пил, а не с тобой болтал. Мы тебя знаем, Витмит. Ульф-Ярл возьмет тебя охотно, но хускарлом. — Потому что хускарл ты славный, а хольдом мы тебя не видели. — Так посмотрите, — воскликнул Витмит и подбоченился. — О, другой разговор, — заявил довольный медвежонок. — Вот и договорились. — Посмотрим на тебя в деле. И решим, годишься ли ты в Хольды. А пока Хускарл. Рад, что ты согласился, Витмид. На Витмида жалко смотреть. Подловил его медвежонок, поймал на слове. И пусть Витмид имел в виду другое, но теперь обратно хода нет. Слово сказано, пацан сказал, пацан ответил. Отлично. Я хлопнул викинга по плечу. Верный выбор, Витмид. У меня тебе скучно не будет. — Года не пройдет, и ты эти обручья, я постучал по серебряным браслетам Витмида, на золотые сменишь, а в Хольды выйдешь еще раньше. Ты славный воин, Витмид. Не забыл, как мы на земле франков развлекались? — То ли еще будет. Повеселел Витмид. Вероятно, вспомнил, что, в отличие от Хрёрика, у меня с Рагнарсенами дружба. А где Рагнарсены, там такая добыча. — Пойду ульфскому скажу. — Витмид поднялся эй может подождешь пока взятое на свеях поделите придержал его я он теперь мой человек и я обязан заботиться о его благополучии так поделили уже отмахнулся витмид и пошел радовать своего теперь уже бывшего начальника ну да кого я учу по частью рвать кусочек любой викинг мне десять очков вперед даст а все таки медвежонок его развел не обиделся бы Заря втиснулась рядышком, ухватила мое пиво, выдула сразу половину чаши. Все, что осталось, минимум поллитра литра Засмеялась радостно, пихнула меня кулачком. Глаза блестят, губки влажные, щечки розовые. Ах, какая девушка! И, сдается мне, это не первая порция пива, принятая ею нынешним вечером. А, пофиг! пир у нас или не пир. В общем, уснул я совершенно счастливым, сытым и пьяным не только от пива. Бешеный темперамент у моей воинственной подружки, прям-таки испепеляющий. И если обычно из наших любовных игр победителем выходил я, то этой ночью Заренка разгромила меня вчистую. Правда, и сама упрыгалась, вырубилась у меня на плече, слова не договорив но ну, разве это несчастье подумал я проваливаясь в сон следом за ней и не ведая каким будет мое довольно таки скорое пробуждение